Песнь двадцать четвертая По окончании игр ахеи не вечеряют и предаются сну. Ахиллес, опотрохли сетуя, проводит ночь без сна и, утром, привязав гекторах колесницы, волочит вокруг могилы друга. Но Аполлон сохраняет тело его невредимым. О таком поругании многие дни продолжающимся... Одни из богов соболезнуют и убеждают Гермеса похитить тело, другие тайно радуются и противятся похищению. Наконец, Аполлон жестоко упрекает богов за их неблагодарность Гектору и потворство Ахиллесу. Гера гневно возражает ему. Но Зевс подает иной совет и совершает его. Призвав на Олимп через эриду богиню Фетиду, повелевает убедить Ахиллеса, чтобы он оставил свирепство и возвратил тело выкупающим. Ирида, по повелению Зевса, является также Приаму и убеждает, чтобы он шел с дарами к Ахиллесу для искупления сына. Приам решился, невзирая на страх Гекубы, его отклоняющий, собирает драгоценные дары, приказывает детям приготовить воз для клади, а сам запрягает на себя колесницу. Наконец, сотворив возлияние Зевсу и, видя в неспосланном от него орле счастливые знамение, с одним вестником и деем отправляется в путь. Встречает Гермеса с Зевсом ему в спутнике посланного, который, назвавшись служителем Ахиллеса и усыпив стражей, приводит при Амах к кущи героев. Ахиллес, молением царя Тромоты, принимает выкуп, возвращает тело, омытое и покрытое ризою, соглашается дать 12 дней, просимых Приамом для погребения, предлагает ему вечерю, ночлег и дружелюбно отпускает ко сну. Гермес рано пробуждает Приама, проводит через стан, оставляет его, и Приам с наступлением дня привозит к городу тело Гектора. Навстречу его вышит Все трояне подымают плач, привесшие тело в дом, полагают на ложе. Начинатели плача пением оплакивают его. Кроме их плачет Андромаха, Гекуба, Елена. Наконец сжигают тело на костре и пиршеством упрямо празднуют погребение. Песнь двадцать четвертая. Выкуп Гектора.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 озарившую пурпуром берег и море. Быстро тогда он запряг в колесницу коней быстроногих. Гектора, чтобы влачить, привязал позади колесницы, трижды его обволок в круг могилу любезного друга и, наконец, успокоился в куще. А Гектора бросил ниц, распростершив опрахи, но Феб от него, покровитель Феб, и от мертвого вред отклонял. А героя и мертвым Бог милосердовал, Тело его золотым он эгидом все покрывал, Да не будет растерзан пелидом влачимый. Так над божественным Гектором в гневе своем он ругался. Жалость объяла бессмертных, наона и с неба взиравших. Тело похитить зоркого Гермеса все убеждали, Всем то казалось угодным, но только не Герри богини. Ни Посейдону, царю, ни блистательно о Кеофине, Им, как и прежде, была ненавистную трою святая, Старец Приамы, народ, за вину Приамида Париса. Он богиня скорбил, приходивших в дом его сельской, Честь он воздал, одаривший его сладострастием вредным. Вестница утро в двенадцатый раз восходила Деница,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 Видеть его не даете супруге, матери, сыну, старцу, отцу и гражданам, которые славного мужа предали вскоро огню и последнюю честью почтили. Вы, Ахиллесу-грабителю, быть благосклонно решились, мужу, который из мысли изгнал справедливость, из сердца всякую жалость отверг, и, как лев о свирепствах лишь мыслит, лев...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 Плачет о трате своей и печальный конец утоляет. Дух терпеливый судьбы даровали сынам человеков. Он же, богу подобного гектора, жизни лишивший мертвого, вяжет к коням и у гроба любезного друга в прахе волочит. Неславное он и не лучшее выбрал. Разве что наш он месть на себя и могучий воздвигнет. Землю... Землю немую неистовый муж оскорбляет. Гневом пылая, ему отвечала державная Гера, — Слово твое совершилось бы, луком серебряным гордый, Если про мно Ахиллеса и Гектора сами вычтили. Гектор — сын человека, с остцами жены он воспитан, Но Ахиллес — благородная отрасль. Богиню Фетиду я взлелеяла. Я возрастила и милой супругой мужу вручила пелею, Любезному всем нам бессмертным. Все вы бессмертные были на браке, И ты ликовал там с лирой в руках нечестивых наперсник, Всегда вероломный. Ей обратился ответствовать гонитель Крониун. Гера, супруга, не гневайся вовсе на жителей неба,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 Возможности нет от пелида Гектора славного тайно похитить. К Пелееву сыну матерь Фетида приходит и ночью, и днем непрестанно. Лучше Фетиду ко мне призови кто-нибудь из бессмертных. Мудрое слово богине реку. Да Пеллид быстроногой выкуп возьмет от Приама, и Гектора тело отпустит. Рек... И, как вихрю стремилась Ирида, крылатая свестью между священного сама и грозно-утесного имбра бросилась в черный понт, и под ней застонала пучина. Быстро в пучину Ирида, подобно свинцу, погрузилась, ежели он, прикрепленный под рогом в оласти, по вовам, коварной рыбам, прожорливым гибель несущей,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 Ей, отвечая, рекла среброногая дочерь Нерея, что заповедует мне повелитель бессмертных. Стыжу со светлым являться богам, угнетенная мрачной печалью, но повинуюсь. И тщетен не будет глагол им реченный. Так говоря, облеклась Эфитида одежды печали, черным покровом чернейшим из всех у нее одеяний, так устремилась». Пред нею, подобная ветром Ирида, быстро пошла, Расступали сокристых волн морские, Наберег вышит, богиник к высокому бросились с небу, Там обрели громовержца Кранида. Пред ним воссидели все, на совет собравшись, Блаженные вечные боги. Села Фетида близ Зевса отца, уступила Афина.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 к искуплению милого сына, нести дары Ахиллесу, приятные сердцу героя, — так произнес, и ему покорилась Фетита богиня. Быстро помчалась с вершины Олимпа высокого бросис скоро достигла Пелидова стана, и в куще находит сына печально стенящего. Многие в куще героя окрест его суетились друзья и готовили завтрак. Имя закланной лежал на помосте Овн Густорунный. Подле печального сына воссела почтенная матерь, Тихо ласкала рукой, вопрошала и так говорила, «Милая чада, по что ты себе истеня и тоскуя сердце крушишь? Не помыслишь о пище, не же о покое». Но приятно с женой опочить и любви насладиться, Жить же недолго тебе. Пред тобою, любезнейший сын мой, Близко стоит неизбежная смерть и суровая участь. Выслушай слово, его я тебе возвещаю от Зевса, Боги он рек на тебя прогневляются. Он же, владыка, более всех негодует, что ты в иступлении гнева Гектора возле судов, неприемлющий выкупа, держишь. Выдай его, Ахиллес, и за тело прими искупление. Ей, отвечая, вещал быстроногой пилит знаменитый «Пусть предстает предлагающий выкуп, и тело получит, если решительно так заповедует мне Олимпийской». Тою порою, как матери сын судов мирмедонских многие между собою вещали крылатые речи, Зевс посылал Ириду к Приамовой трое священной. «Шествуя, Ирида, крылатая, холмы оставив Олимпа, весть в Илеоне святом возвести Дардониду Приаму, пусть к искуплению сына идет к кораблям анахейским». Пусть и дары он несет, чтоб смягчить Ахиллесово сердце, Но да единый, никем не сопутствуем, шествует старец, То к старейший старейшей да будет при нем, Чтобы править месками в быстром вазу И вспять из ахейского стана мертвого ввесть в Илеон, Убиенного сильным пелидом. Помысла смерти и страх да не взыдет на сердце приаму, Старцу такого пошлем мы сопутника, Гермеса Бога. Он поведет и проводит, пока не представит к Пелиду, и когда приведет он прямо при дочи героя, рук на него не подымет пелит ни других не допустит. Он не безумен, не нагл, не обыкший к грехам нечестивец. Он завсегда милосерда молящего милует мужа, рек И с небес устремилась подобная вихрем Ирида, к дому Приама сошла и нашла там вопль и рыданье. О крест отца все сыны на дворе, пред хоромами сидя, токами слез обливали одежды. Среди них старец, ризой покрытый, лежал, обвивающий все его тело. Выю и голову персть покрывала державного старца, коею сам он себя, пресмыкаясь, в прахе осыпал. Чери его и невестки в домах своих сиди рыдали, тех, поминая и многих и сильных защитников царства, кое уже под руками ахейскими предали души. Быстрая вестница Зевса приближится тихо к Приаму голосом тихим. Но трепет объял Дардонидовы члены, так говорила. — Дерзай, Дардонид, и меня не страшися. Я для тебя не зловещая ныне схожу от Олимпа, нет, Но душой доброхотная вестница Зевса тебе я, Он о тебе и далекой душою болит и печется. Выкупить Гектора тело тебе он велит, олимпиец, шествуй, Неси дары, чтоб смягчить Ахиллесово сердце, Но да никто из Троян не сопутствует. Шествуй один ты, то к моглашатой старейшей Да будет с тобой, чтобы править Несками в быстром вазу И вспять из Ахейского стана мертвого Ввесть в Илеон, убиенного сильным пелидом. Мысль же о смерти, не страх тебе, да не взыдет на сердце спутник такой за тобою последует гермес бессмертный гермес пойдет и проводит пока не приближит к пелиду и когда он тебя представит при доче героя рук на тебя не подымет пелит ни других не допустит он не беззумен не нагл не обыкший грехам нечестивец он завсегда милосерда молящего милует мужа так говоря Отлетела подобная вихрем Ирида. Старец прям повелел, чтоб немедля сыны снарядили муловый воз строкатный и короб к нему привязали. Сам же поспешно взошел в почивальню, терем душистый, кедровый, с кровлей высокой, где много хранилось сокровищ. Призвал туда и Гикубу, супругу, и так говорил ей, бедная, Мне олимпийская вестница Зевса явилась. Выкупить сына велела идти к кораблям мирмидонским, нести дары Ахиллесу, которые б сердце смягчили. Молви, супруга любезная, что ты о сем помышляешь? Сильно меня самого побуждает и сердце, и дума нынешить их кораблям, и великому стану ахеен так говорил. Зарыдала жена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 Которого внутренность, если б могла я, впившись в грудь, пожирать, Отомстила б за то, что он сделал с сыном моим. Не как ратник бесчестный мой Гектор убитым, Он за отечество, он за мужей и за жены лионских бился герой не о страхе в бою, не о бегстве, ни мысля.